Глава 30. Воссоединение. Мир вокруг меня затаил дыхание, пока двуколка медленно поднималась по склону холма. Мне хватило времени рассмотреть каждую подробность. На Ипине была вполне пристойная шляпка, но явно надетая в торопях, если только в моду не вошло носить их сдвинутыми на бок так, чтобы они почти соскальзывали. Волосы ее выбились из прически и рассыпались по плечам – Одно из колес заметно вихляло, и я тут же решил, что не отпущу ее обратно в Геттис, пока мы его не закрепим. Но в основном я просто смотрел на лицо Эпини. Когда она подъехала ближе, я разглядел яркие пятна румянца на ее щеках. Она оставалась худой, но не настолько, как в последнюю нашу встречу во сне. Я увидел, как шевельнулись ее губы, когда она заговорила с лежащим в корзине ребенком, и внезапно не смог больше ждать, и бросился к ней вниз по склону. «Эпини!» — кричал я. «Эпини!» Эпини попыталась натянуть поводья, но мое стремительное появление напугало несчастную клячу. Вместо того, чтобы остановиться, она свернула в сторону, стащив двуколку с дороги в густую траву. Там колеса сразу завязли, что куда быстрее, чем поводья, вынудила лошадь остановиться». Я подбежал к повозке как раз вовремя, чтобы подхватить кузину на руки, когда та соскочила с сиденья. Я крепко прижал ее к груди и закружил, задыхаясь от радости. Она обняла меня за шею, ничто и никогда не казалось мне столь же целительным, как это простое выражение чистой приязни. Помимо нашего родства у Эпини не было никаких оснований любить меня». «Жертвовать чем-либо или подвергать себя опасности ради меня. Я принес в ее жизнь столько боли и страданий. Однако ее искренние объятия уверяли меня в том, что, несмотря на причиненные ей горести, она по-прежнему тревожилась обо мне. Ее способность любить поражала меня. Кейси придержал лошадь и в не уставился на меня. Эпини, как всегда, не переставала болтать, даже когда я ее кружил». Я знала, что ты вернешься. Даже перестав тебя чувствовать, я знала, что ты жив. И так и сказала Спинку. Ох, я так испугалась, когда однажды утром проснулась и вовсе не ощутила магии. Я пыталась объяснить Спинку, что ты обязательно попрощался бы с нами. Но он сказал, я должна признать, что ты, скорее всего, мертв. Верь в него, хоть немного, Спинк, — говорила я. Бурвиля так легко не убить. О, Невар, я так рада тебя видеть. Касаться, знать, что ты действительно вернулся. А теперь поставь меня, поставь. Ты же должен познакомиться со своей маленькой. Кем она тебе приходится? Двоюродной племянницей? Как глупо звучит. Она слишком мала для такого длинного звания. К тому же я уже рассказывала ей о дяде Наваре, так что им ты и останешься. Отпусти меня немедленно. Я хочу, чтобы ты подержал Салину. Она тебя еще не видела, и послушай, она же плачет. Думаю, эти слова наконец-то привели меня в чувство, я был так счастлив увидеть кузину живой и здоровой после стольких тревожных дней и ночей, и мысль о том, что кто-то, а тем более ее драгоценное дитя, может плакать, показалась мне совершенно невыносимой. Я поставил Пини на землю, и она, чуть пошатываясь и весело смеясь, направилась к двуколке, ухватилась за бортик и забралась в нее, чтобы забрать ребенка из корзины, Девочка была укутана во множество слоев пеленок и одеял, так что казалось, что кузина разворачивает подарок. Я остался стоять рядом с повозкой и зачарованно наблюдал за ней. «Невар?» — недоверчиво переспросил Кесси из-за моей спины. Я невольно оглянулся. Наши глаза встретились, и я не смог предложить ему ни лжи, ни каких то оправданий. Еще долгий миг мы смотрели друг на друга. Потом... Его глаза наполнились слезами, а губы растянулись, обнажая в улыбке немногие оставшиеся у него зубы. «Это ты! О, во имя доброго бога! Невар, это и правда ты! Но ты больше не толстый, и все же, как я мог тебя не узнать, пусть даже в этих тряпках? Невар!» Он спешился, бросился ко мне и крепко стиснул В его голосе слышались столь искренние облегчения и радость, что мне не оставалось ничего другого, кроме как обнять его в ответ. «Почему ты сразу не сказал, что это ты?» — сипло спросил он. «Почему не сказал? Вместо того, чтобы скрестись в мою дверь, словно нищий, неужели ты думал, что я откажусь тебе помочь?» «Я сомневался, что ты мне поверишь. Не думаю, что в это хоть кто-нибудь может поверить». Но, ну, может, я и не поверил бы, если бы лейтенант уже давно обо всем мне не рассказал. Все говорили, что тебя, что ты погиб. Но мне приснился тот сон, а потом пришел лейтенант и стал расспрашивать меня о нем. И я, должно быть, слегка расхлюпался. Я-то думал, этим сном ты хотел попрощаться и сказать, что не держишь на меня зла. Но он спросил, валялась ли твоя сабля на полу, когда я проснулся. И я ответил, что да, и тогда он рассказал мне правду. Он дружески встряхнул меня и похлопал по спине. Только звучало это вовсе не как правда, а как самая чудная сказка из всех, что мне доводилось слышать. А чем больше я об этом думал, тем больше смысла хоть и странного в этом видел. Когда я стал обсуждать это с Эбруксом, тот не выдержал и разрыдался, мол, он видел, как тебя убили, и не остановил их, и теперь этого стыдится. Он заявил, что сам унес твое тело и похоронил его в потайном месте. Но когда я поднажал, он так и не смог вспомнить, где оно находится. Он забыл, где взял лопату и как копал. Тогда мы и решили, что ты не делал того, в чем тебя обвинили, и не погиб. Ясное дело, все это казалось довольно-таки странным, думать о том, что ты владеешь спекской магией, или как там ее, что тебя спасли спеки, этой самой магией. Лейтенант, «Кестер рассказал тебе, что я жив, глупо», — повторил я. «Это поразило меня не меньше, чем мое появление самого Кеся. «Это я ему велела», — гордо сообщила Эпини, прижимая ребенка к груди и широко улыбаясь. «Я объяснила ему, как жестоко позволять твоим друзьям считать, будто ты погиб, а они этому не помешали, и напомнила ему, как рассердилась на вас и до сих пор сержусь за то, что вы так долго держали меня в неведении». Они заслуживают правды, и они сохранили твою тайну. Но эту тайну было не так уж трудно сохранить», — буркнул Кеся, наконец-то выпустив меня из объятий и без смущения утерев рукавом мокрые щеки. «Когда ты оставил город, никто даже не упоминал твое имя, не говоря уже о том, чтобы обсуждать твою смерть. Если ты хотел пристыдить этих людей за то, что они собирались с тобой сделать, тебе это удалось». Большинство месяцами слонялись по городу точно побитые собаки. Думаю, именно чувство вины заставило их рассказывать дикие сказки о том, как ты вернулся среди спеков, подло напавших прошлой зимой. Я говорил им, что не верю ни единому слову. И во имя доброго Бога, как же мне охота пройти с тобой по городу и объявить «смотрите, я же говорил вам!» Он не мог этого сделать, он все это время прожил в лесу, питаясь кореньями и ягодами, и стал тощим, словно палка. «Да ты теперь похож на мальчишку, Невар! Вот что с тобой сделала потеря всего этого жира!» «Да», — признал я. От захлестнувшей меня волны стыда к горлу едва не подступила тошнота. «Мне захотелось признаться старому солдату, что я участвовал в том подлом нападении, что меня действительно видели. Но тогда мне пришлось бы объяснять ему, что на самом деле это был не я, во всяком случае не тот я, что теперь стоит перед ним. Все это вдруг показалось мне слишком запутанным. Прежняя радость от возвращения померкла. О чем я вообще думал, возвращаясь сюда? Мне уже не влиться в эту жизнь, слишком много препятствий, тайн и лжи. Я заметил, что с тоской смотрю на Эпини и криво улыбнулся, ей, решив не упоминать о своем осознании. Но, думаю, она успела понять, о чем я думаю, поскольку протянула мне младенца. «Подержи ее», — велела она, — «посмотри на нее. Разве она не красавица?» «Все уладится, Невар, непременно уладится. Не спеши сдаваться. Со временем все обязательно станет хорошо». Я осторожно принял из ее рук пухлый сверток и посмотрел в лицо малышки. Честно говоря, она показалась мне совершенно обычным ребенком, Да еще и почти безволосым. Несмотря на теплую погоду, она была так укутана, что я видел только личико и ладошки. «Ну, привет!» — обратился я к ней. Салина посмотрела на меня, округлив карие глаза, потом ее нижняя губа задрожала, и она неожиданно захныкала. Крошечные кулачки замолотили по воздуху. «Забери ее обратно, забери скорее. Я не знаю, что делать!» — испугался я и протянул девочку Эпине. Та со смехом ее взяла. Она просто пока тебя не знает, а твой голос такой низкий. Дай ей время. Когда она к тебе привыкнет, я научу тебя ее успокаивать, если она плачет. И тогда ты сможешь держать ее на руках сколько захочешь. Обещаю». Последнее слово она успокаивающе шепнула малышке, и та в последний раз всхлипнула и со вздохом затихла. «Сам я полагал, что уже подержал Салину сколько хотел», но благоразумно оставил свое мнение при себе. «Она поразительно, — вполне искренне сказал я. Уверен, ее отец со мной согласится. Но где же спинком Он придет?» «Его не было дома, когда прибыл рядовой Кейси, но, прочитав твою записку, я поняла, что должна ехать к тебе немедленно. Капитан Тайер вызвал Спинка что-то обсудить или зачем-то еще. Этот человек, похоже, не может позволить офицерам делать их работу». Он все время надзирает за ними или собирает их, чтобы прочесть очередную проповедь. Поэтому я не могла заехать за спинком, но оставила ему записку на столе. Кара присмотрит за мальчиками, пока ее мать ходит за покупками. Она прекрасно управляется с младшими. Да и Сэм стал вполне ответственным для своих-то лет. А Эмзил скоро вернется домой, так что все будет в порядке». Я ничего не сказала про тебя детям, хотела знать наверняка, прежде чем объявлять о твоем возвращении. Ох, Невар, они будут так рады. Помнишь, ты купил им книгу? Я читал ее им, пока она не рассыпалась по листочку. Ты будешь доволен тем, как хорошо Кара знает буквы и цифры, и даже Сэм многое схватывает. Он во всем соревнуется с сестрой. Ты можешь гордиться этим мальчиком. с Эмзел... «Распороли старую форму спинка, чтобы сшить ему настоящие брюки и куртку. Только не думай, что мы одели его как маленького солдата. Это было бы ужасно. Я помню, как ужасно выглядел Колдер Стит, совсем ребенок, но всегда одетый по-взрослому. Но Сэму нравится одеваться как спинк. До сих пор поражаюсь умению Эмзел обращаться с иголкой. Я говорю, что ей стоит открыть швейную мастерскую. Знаешь, в Геттисе ни одной нет». Она возражает, что женщины не захотят иметь с ней дело, но я отвержу, что стоит одной или двум попробовать, и остальные увидят ее работу и придут к ней, чтобы не отстать от моды. Я уверена, Эмзел добьется успеха, если мы найдем денег, чтобы она могла начать. И Кара так быстро учится, она уже вышила первый образец. Подожди, пока ты, я нежно прижал два пальца к губам и пиня. Давай поднимемся на холм и зайдем в хижину, ладно? Возможно, у Кейси найдется немного кофе, и мы сможем поговорить за чашечкой. Я так много хочу узнать и принять так много решений. Эпини двинулась вверх по склону рядом со мной. Кейси сел править двуколкой, а его лошадь потрусила следом. На вершине холма Эпини раздраженно фыркнула, когда я настоял на том, чтобы осмотреть колеса и оси ее повозки. Я отправил их вперед, попросив Кейси сварить для всех нас свежего кофе. Думаю, оба понимали, что я попросту выгадываю себе несколько мгновений, чтобы подумать. Когда я, наконец, вошел в дом, Эпини уже угнездилась на большем стуле. Маленькая Салина покоилась у нее на коленях, оглядываясь вокруг круглыми глазками. Запах свежего кофе уже начинал заполнять тесную комнатку. Ты, вероятно, сможешь благополучно добраться на ней до дома, если поедешь медленно, и кто-нибудь на всякий случай тебя сопроводит. Я не хочу, чтобы вы с ребенком застряли по пути у сломанной двуколки. Но ты же поедешь со мной. Я вообще не понимаю, зачем мы задержались пить кофе. Я не к тому, что мне неприятно твое приглашение, рядовой кеси, но ты, разумеется, поедешь со мной, Невар. Я затем и одолжила повозку, чтобы ты... Эпини, — перебил я кузину, — еще ничего не решено. Ты забыла, что я осужден за убийство, не говоря уже о других преступлениях? — Но тебя никто не узнает. Кейси ведь не узнал, а он знал тебя куда лучше остальных. И И в любом случае, как я могу явиться в таком виде в Геттис, а тем более в дом офицера? Что подумают о тебе люди, если ты приведешь к себе человека, одетого как дикарь? — О, это можно уладить, навар Ты слишком много беспокоишься о том, что подумают другие, слишком осторожен. Тебе нужно просто вернуться в город и к прежней жизни. Как долго Эмзил должна тебя ждать? Эмзил, шлюха из мертвого города, недоверчиво встрял Кеси. Она влюбилась в Невара. Он снял кипящий кофейник с огня и поставил на стол. Похоже, ты тут изрядно прибрался, пока меня не было, — заметил он. Эмзил не шлюха и никогда ею не была, — возмущенно выпалила Эпиня. Я хотел хоть как-то тебя отблагодарить за то, что ты помог незнакомцу одновременно с ней пробормотал я. Да, мне давно стоило навести тут порядок. Я знаю, что хозяин из меня никакой. И простите, если я влез не к месту госпожа или ляпнул что-то не то. Просто о ней так говорят. И, видит добрый бог, с прошлой зимы они и много болтали в городе. Она смотрит на солдат так, словно способна, щелкнув пальцами, обрушить на их головы гнев старых богов и все время отпускает колкости. Это не завоевало ей ничьей дружбы. Если бы ты знал, что ей пришлось вынести, — начала Айпинни. Помню, что ночь, когда, как все считали, меня растерзала толпа, перебил я поток ее слов. Так вот Эмзил была там. Кое-кто из солдат собирался изнасиловать ее, потому что она была моим другом. Чтобы причинить мне боль, заставить на это смотреть, а потом убить ее на моих глазах. А капитан и пальцем не шевельнул, чтобы их остановить. Это было чудовищно. Кеси. Тогда я сумел ее защитить, но ей этого уже не забыть и не простить. Я кое-что об этом слышал, кратко ответил Кесси. Наш полк уже не тот, что прежде. Если на людей так долго давить, некоторые попросту ломаются. Обычно ковала малость лучше прочих войск, но не то чтобы кто-то гордился той ночью, Навар. И капитан Тайер меньше всех. Не так давно, на богослужении шестого дня, он говорил о том, как может ошибиться мужчина, доверившись женщине. Мол, даже самая прекрасная женщина в мире может оказаться лгуней и соблазнительницей, и если мужчина ей поверит, он способен на ужаснейшие преступления по ее указке. Мол, ни одной женщине нельзя доверять даже собственной жене, Каждый понял, что он говорит о той ночи. Всех нас, ну, не меня, я давно уже не бывал на богослужениях, потрясло, когда он вдруг не выдержал и разрыдался. Похоже, ее ложь глубоко его ранила. Впрочем, он так и не объяснил, в чем она ему соврала, а под конец заявил, что это должно стать для нас уроком «И нам следует жить достойно и не вверять свои сердца никому, кроме доброго Бога». И Кейси вдруг заметно смутился. «Он что-то говорил насчет того, как удачно вышло, что ты совершил другие преступления, заслужив подобную участь». Он вдруг резко осекся. «Да уж, удачно», — с горечью проворчал я. «А то бы он и его люди убили невиновного». Кейси просто посмотрел на меня. «Кейси, я действительно невиновен, во всяком случае, в том, в чем меня обвинили. Я этого не делал». Он серьезно кивнул и поставил на стол три кружки. Две жестяные и одну из толстого фаянса. Он неторопливо разлил по ним горячий кофе, стараясь не всколыхнуть гущу. «Так лейтенант и сказал, когда пришел сюда расспрашивать меня о том с ней заговорил он, не глядя на меня. А мы с Эбруксом обсуждали эту историю, и даже до его прихода Она показалась нам чертовски странной. Ох, простите за грубое слово, госпожа. «Чертовски странная», — сухо согласилась Эпини, заставив Кесси покраснеть, взяла фаянсовую кружку с горячим кофе, осторожно отпила глоток и спокойно спросила, поставив ее на стол. «Так что ты намерен делать?» «Думаю, ты вполне можешь оправдать себя, если вернешься и решишь этим заняться». «О, Эпини, все далеко не так просто. Ты же и сама это знаешь. Да, я могу оправдать себя, но с тем же успехом меня могут вздернуть, если сперва не запорят до смерти. И даже если нет, мне придется объяснять, как я ускользнул от той толпы. Думаешь, меня сочтут невиновными, если я скажу, что мне помогла магия спеков?» «Им это совсем не понравится», — поддержал меня Кеси. «Солдатам не нравится думать, что кто-то может их обмануть, а Невара одурачил всех и оставил терзаться виной. Большинство все равно считает, что Невар, ну, вы знаете, спокойной женой капитана. Кое-кто говорит, если она лгала, может, она сама была развратницей. Кейси!» — резко перебил я его. Старый солдат осекся и кивнул. «Верно», — признал он, взял свою кружку с кофе и чуть поморщился, — Напиток нагрел жесть. «Думаю, вам с госпожой Кестер лучше поговорить наедине. Раз вы родственники... Если я расслышал верно, в этом не будет ничего неподобающего. Так что я возьму эту кружку, выйду и маленько посижу снаружи». «Ох, мы же не станем выгонять тебя из собственного дома», решительно возразила Эпини и встала. Держа одной рукой ребенка, другой она схватила меня за плечо и вытащила за дверь. Я едва успел прихватить кружку с кофе... Свою Эпини не без удовольствия оставила на столе.